«Миссия Христа согласно учению Церкви». Перед тем, как мы приступим непосредственно к чтению евангельских текстов, отдадим все же должное уважение религиозному опыту Церкви и вкратце исследуем то понимание спасительной миссии Христа, которое присуще церковной традиции. Для этого нам придется коснуться некоторых скучных богословских догматов, таких как первородный грех Адама и Евы, повреждение человеческой природы и искупительная жертва Христа. Я прошу прощения у слушателей за небольшой экскурс в догматику, но без этого мы не поймем разницу между христианством догматическим и подлинным. Начнем с истории грехопадения наших прародителей, которая изложена в третьей главе раздела Бытие Ветхого Завета Библии. Итак, Господь Бог Создавший небо и землю, рыб, птиц и животных, создал первых людей, Адама и Еву. Творец поместил их в раю, где они жили, наслаждаясь общением со своим Создателем и друг с другом. Но однажды коварный змей хитростью подтолкнул людей к нарушению Божьего запрета на вкушение плодов с древа познания добра и зла. Люди отведали запретных плодов, и у них открылись глаза.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 Книга Бытия, глава 3, стихи 17-19. «Еве. Умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Книга Бытия, глава 3, стих 16. Затем Творец изгнал людей из рая, а у его врат поставил Херувима с пламенным мечом. Эта история стала источником для концепции первородного греха, которая впоследствии была принята в христианстве. Суть этой концепции заключается в следующем. Первородный грех, читаем в православном исповедании Кафолической и Апостольской Церкви Восточной, есть преступление закона Божия, данного в раю прародителю Адаму. Сей прородительский грех перешел от Адама на все человеческое естество, поскольку все мы тогда находились в Адаме, и таким образом через одного Адама грех распространился на всех нас. Часть третья, ответ на вопрос 20. И именно под именем первородного греха, разумеется, как самый грех, так вместе и его следствие в нас. Поврежденность всех наших сил, преклонность наша более ко злу, нежели к добру и прочее. Таким образом, согласно учению христианской церкви, первородный грех передается всем людям по наследству и становится частью каждого человека вне зависимости от его личных качеств. Любопытно, что концепция первородного греха отсутствует в иудаизме и исламе, признающих саму библейскую историю грехопадения людей. Что касается православия, то там этот догмат стал закрепляться только с середины 17 века. Далее, согласно христианской доктрине, изгнанный из рая человек оказался во власти мира, греха и смерти. Чтобы освободить человечество от наследственной греховной порчи, потребовалось непосредственное вмешательство Бога-творца. Христианские богословы утверждают, что Бог, продолжая любить свое творение, и желая дать людям прощение грехов и вечную жизнь, воплотился в лице Иисуса Христа, взял на себя грехи всех людей, умер за них на кресте, а затем воскрес из мертвых. Жертва Христа, по мнению Церкви, явилась искупительной жертвой за грех Адама и Евы, а также за все грехи человечества. Но спасение, согласно учению Церкви, дается людям не просто так. Если первородный грех наследуется потомками Адама и Евы, так сказать, автоматически, то спасение, дарованное людям через жертву Христа, надо еще заслужить. Каким образом? Для этого церковь установила несколько процедур, именуемых таинствами, участвуя в которых люди получают прощение грехов и жизнь вечную. Главным таинством церкви является Евхаристия, Причащение верующими тела и крови Христа, получаемых посредством особого священнодействия из хлеба и вина. Перед причащением верующие исповедуют свои грехи священнику, который от имени Бога их отпускает. В момент причащения человек, согласно православному учению, соединяется физически с самим Богом, и его поврежденная грехом природа – очищается кровью Спасителя, и таким образом человек возвращается в первоначальное райское состояние. Как пишет архиепископ Фессалоникийский Симеон о причащении, «Мы через пищу сделались смертны и не спали из рая, и отделили себя от Бога, а теперь через причащение снова принимаем жизнь вечную». Вот такую версию заражения людьми грехом – И такую сложную процедуру лечения наследственной греховной порчи предлагает нам Церковь. Адам отпал от Бога, а Христос восстановил единство человека с Богом, стал новым Адамом. На первый взгляд, все вроде бы обосновано логично, четко и доходчиво. Чтобы победить грех, людям надо чаще ходить в Церковь, чаще исповедоваться и причащаться. Тогда все будет хорошо. Человек станет ближе к Богу, обожится, а грех будет побежден. Только почему-то этого не происходит. Первородный грех, а также все остальные грехи, согласно учению церкви, смывается таинством крещения. Тогда вопрос, почему от крещенных людей, якобы очищенных от первородного греха, рождаются дети, зараженные этим грехом? Неужели, по мнению церковных богословов, первородный грех сильнее благодати, которая нисходит на человека в таинстве крещения? На нашем отечественном телевидении есть один замечательный православный телеканал «Спас». На нем практически ежедневно в прямом эфире выходит очень познавательная программа «Прямая линия. Ответ священника». В этой программе уважаемые батюшки отвечают на самые сложные богословские и житейские вопросы телезрителей. Автор данного труда не раз посылал свои вопросы по христианской догматике в эту передачу и получал на них ответы священников, за что всем ответившим батюшкам, а также ведущим и редакторам данной программы хочется выразить огромную благодарность. Задавая вопросы, мне прежде всего хотелось прояснить несколько моментов. Первый. Каким образом личный грех Адама и Евы перекочевал на все человечество и стал наследственной греховной порчей всех людей? Второе. Как Иисус Христос смыл этот грех своей кровью? Третий. Если Спаситель приходил на землю только для того, чтобы принести себя в жертву во искупление грехов всего человечества, то зачем Он чему-то учил людей на протяжении трех лет Своего служения? В чем суть учения Христа? В своих ответах уважаемые батюшки сравнивали грехопадение людей с тяжелой болезнью, а Христа с донором, который посредством переливания своей крови спасает тех, кто принимает эту помощь. Что касается вопроса о сути учения Христа, то священник, которому был задан этот вопрос, не стал на него отвечать, посоветовав автору записаться на курсы библиистов. или почаще смотреть другую программу телеканала «Спас» — «Завет», где учение Христа вроде бы раскрывается во всех подробностях. То ли священник посчитал мой вопрос некорректным, то ли сам не понимал сути учения Христа. Выслушав ответы уважаемых представителей Церкви, автор данного труда еще больше утвердился в своих сомнениях относительно догматики. Эти сомнения основаны на следующих рассуждениях. Во-первых, возвращаясь к библейской истории изгнания Адама и Евы из рая, следует обратить внимание на то, что Бог, наказывая людей трудностями жизни, ничего не говорит о приобретенной их потомками склонности к греху. Во-вторых, Христос за весь период своего служения также ни разу не упоминает о наследственной порче людей. Когда к Иисусу приводят слепого от рождения человека – и спрашивают, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым. Христос ничего не говорит ни про грехи родителей, ни про грехи самого человека, ни про грехи Адама и Евы. Болезнь была дана тому человеку для возрастания его веры, укрепления силы духа, чтобы впоследствии на нем явились дела Божии. Евангелие от Иоанна, глава 9, стихи с 1 по 3. В-третьих, если предположить возможность передачи греховной порчи по наследству от Адама и Евы всем людям, то очевидно, что и сам Иисус, обладая человеческой природой, должен был унаследовать первородный грех. Спрашивается, каким же образом Он смыл грех наших прародителей со всего человечества Своей кровью, если Его кровь тоже была заражена этим грехом? Однако Иисус на протяжении всего евангельского повествования ни одним словом не дает намека на то, что все люди несут в своих генах первородный грех Адама и Евы. Напротив, в своей великой молитве «Отче наш» Он сравнивает Бога с Отцом всех людей, а всех людей с Его детьми. Но ведь дети несут в себе гены родителей, а значит, в нашей души изначально заложены гены Бога. Всевышний Творец свят. Это значит, что все мы несем в своих душах гены святости. Кроме того, человек создан по образу и подобию Божьему. Можно ли предположить, что образ Божий в нас мог повредиться из-за вкушения нашими прародителями какой-то пищи? Можно ли допустить, что гены святости Всевышнего Отца, заложенные в наши души, могли быть повреждены каким-либо образом, в результате проступка Адама и Евы. Если человек впервые по глупости совершает небольшое правонарушение, то неужели его дети, внуки и правнуки будут рождаться с преступными наклонностями? Догмат о первородном грехе, принятый в христианстве и отсутствующий в иудаизме и исламе, представляется надуманным, противоречащим священному писанию и унижающим человеческую природу. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48, говорит Христос. Мог ли Он так говорить людям, имеющим наследственную греховную природу? Очевидно, что Иисус верил в человека, как в потенциально совершенное творение Божие. Христианская церковь, судя по всему, не разделяла эту веру своего основателя, и признала всех людей изначально поврежденными грехом. И в этом были свои резоны. Здоровому человеку не нужен врач, а если признать человека больным, то появляется необходимость и во врачах, и в лекарствах, и в больницах. Врачами в данном случае выступают священники, больницами становятся церкви, а лекарством – церковные таинства. а содержание всей этой медицинской системы ложится целиком и полностью на плечи пациентов. Главное – убедить человека в том, что он болен, и что без посторонней помощи он никогда не выздоровеет. Трагедия в том, что человек, поверивший в то, что он грешник от природы, перестает бороться с грехом, так как это становится теоретически невозможным. Такой человек жаждет только одного – поскорее сбросить с себя тяжелый греховный груз – который угнетает его совесть, вводит в уныние и депрессию. И для этого церковь предлагает человеку лекарство, исповедь и причастие. Человек начинает ходить в церковь, испытывает сначала эйфорию, но постепенно становится духовно зависимым от церкви, и в глубине его души начинает зреть протест против нового рабства, против необходимости длительного стояния на церковных службах, против многодневных постов, против необходимости открывать священнику на исповеди самые темные закоулки своей души и многого другого. Этот протест может выплескиваться в пьянстве, гневливости, унынии, дурных привычках и прочем. Кроме того, грехи, в которых человек уже покаялся на исповеди, имеют свойство повторяться. Как объясняют христианские богословы, греховная природа человека берет верх. С ней ничего не могут поделать даже таинства церкви, даже причащение тела и крови Христа. От этого человек начинает страдать еще больше. В качестве выхода христианские богословы предлагают ему чаще ходить в духовную лечебницу, церковь, чаще исповедоваться и причащаться. При этом его исцеление от греховной порчи вовсе не гарантировано. Гарантировано только получение прощения грехов от имени Бога. Человек вынужден все чаще и чаще ходить в храм и все больше тратиться на лекарства, принося в церковь различные пожертвования или стать атеистом. Получается парадокс. Церковь, как бюрократическая организация, становится незаинтересованной в том, чтобы направить людей к реальной борьбе с грехами. Ей становится выгодно, чтобы грех никогда не был искоренен из наших душ. Я ни в коем случае не хочу бросить тень на весь двухтысячелетний опыт духовной жизни христианской церкви. Я лишь высказываю свое мнение относительно некоторых церковных догматов, которые, на мой взгляд, не способствуют делу спасения души. Почему в конце XX и начале XXI века глубокое моральное разложение поразило именно постхристианский мир? Почему такие пороки, как алкоголизм, наркомания, воровство, проституция, разврат, гомосексуализм, процветают именно в некогда христианских странах? Почему не в мусульманских регионах, ни в Индии, ни даже в атеистическом Китае такого не наблюдается? Видимо, первородный грех действует только на тех, кто в него верит. Впрочем, настоящая аудиокнига посвящена не тому, во что верят нынешние христиане, а тому, во что верил и чему учил Иисус Христос. Обратимся же, наконец, к евангельским текстам, где, вопреки времени и всем обстоятельствам, до сих пор звучит его живой голос.